Глава 6 Коллаборация. Коллаборация, сотрудничество, процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия, консенсуса. Часть 6.1. Если бы меня попросили описать нашу эпоху одной фразой, она была бы такой. Виджет убил человека скалу. «Rip and Peace» из телеграм-канала «Видок». Часть 6.2 Моей несостоявшейся убийцей оказалась девчонка. Совсем молоденькая, ей вряд ли даже 20 лет было. Возникла из воздуха спустя миг после того, как я использовал крик. Маленькая щуплая фигурка на брусчатке, возле руки окровавленный нож. Я, признаться, немного завис, пытаясь понять, что делать дальше. Память, слава богу, меня пока не подводила. Я сразу же узнал девушку. Вспомнил разговор с Михаилом возле доски подозреваемых. Фотография, которую аналитик поместил в колонку «Изолировать или уничтожить». Киллер, социопат, невидимка. Так он ее охарактеризовал. И не ошибся. Сучка подкралась ко мне с тесаком и испортила совсем новую футболку с принтом «Король и Шут». Рану она мне нанесла длинную, но не опасную даже для человека. Поверхностный порез с большим количеством крови. Таким максимум можно лишь деморализовать противника, но никак не вывести его из строя. «Киллер, говорите?» «Какой-то слабенький киллер. Способность оставаться невидимой – это, конечно, круто, но можно же было научиться ножом орудовать. Кстати, а почему именно ножом?» «Проще использовать пистолет с глушителем. Пуля в голову – это надежно. Я проверял. А в такой толпе звук выстрела, если и услышат, не смогут отследить. Не об этом сейчас». Любит она ножи, может. Личный бзик. И не такое бывает. Она их любит, а не ее нет. Неважно. Что с ней делать, вот главный вопрос. Убить? Ага, отличная мысль, лях. На Красной площади, на глазах у сотен людей и черт знает какого количества ноусов. Хрупкую, беззащитную девчонку. Да ты просто гений, старик. Есть другой вариант. Связать, пока она обездвижена, и сдать Родиону Павловичу с Тони на опыты. «Они же забирали наших противников куда-то?» «Вот и пусть в своей супер тюрьме для сверхлюдей ею и занимаются!» «Черт!» «Кажется, у нее рука дернулась!» «Время!» «Разойдитесь!» — гаркнул я, разгоняя начавших подтягиваться людей. «Дайте ей воздух! Не видите, что ли? Плохо девушке!» Ногой я двинул выпавший нож убийцы в сторону куклы. Та сообразила, чего я от нее хочу, и неуловимым движением убрала окровавленное оружие в сумочку. «Так, все!» «Думать будем потом. Сейчас время действовать». Я подхватил тело девчонки на руки, дал знак функциям контролировать пространство вокруг меня и двинулся к одному из выходов с площади. Туда же, откуда пришел. И едва покинул людскую толчую, которая охотно расступилась перед окровавленным парнем, с девчонкой на руках, сразу двинул к патрульному новосу. Вот он мне и пригодился. Что случилось? Он вместе с напарниками-людьми оказался рядом, едва меня заметил». «Она жива? Чья кровь?» «Серёг, не кудах ты, а? Кровь моя. Девчонка из ряженных суперзлодеев. Напала на меня с ножом, дура. Я её обездвижил, надо теперь доставить её к нам на базу. Есть машина рядом? А то в метро нас, я подозреваю, не пустят. Ещё. Наручники дай. Лучше пластиковую стяжку. Есть?» Воин, к счастью, не стал тратить время на выяснение моих полномочий, не иначе сыграла известность того самого ликвидатора. Кивнул и с большой сноровкой помог мне упаковать девушку. Мы как раз успели вовремя. Она пришла в себя, открыла глаза, дёрнулась и сразу как-то обмякла. А у меня в глазах поплыло всё. Контуры пленницы размылись, будто бы она не была человеком из плоти и крови, а голографической проекцией. Видимо, злодейка попыталась исчезнуть. Но я почему-то продолжал её видеть, в отличие от полицейских, которые, раскрыв рты, смотрели по сторонам и пытались понять, куда делась пленница. Я сложил одно с другим и понял, что произошло. Михаил говорил, что способность девчонки не невидимость, а что-то вроде телепатии или даже вариации гипноза. Она воздействует на мозг человека, заставляя его забыть то, что тот видел. То есть глаза воспринимают информацию, а мозг ее блокирует. Но со мной этот трюк не прошел, поскольку я по-прежнему держал ее на руках. И разум, может, и получил команду не видеть девчонку, однако с ощущением тяжести ее тела у меня на руках ничего поделать не мог поэтому и проигнорировал способность. «Не дергайся», — посоветовал я ей, — «не вырвешься». Вживую она оказалась гораздо симпатичнее, чем на фотографии. Такая китайская принцесса из средневекового фэнтези. В Благовещенске телевидении Поднебесной ловилось так же хорошо, как и родное. Только вот одета совсем не царственно. Короткая куртка, не доходящая до пояса, белый топ, обнажающий плоский живот, черные джинсы в облипку, узкая самую малость смуглое лицо, Тонкий нос, большие оленья глаза и маленький рот. Губы она сжала так плотно, что они буквально побелели. Это, как ни странно, сделало ее еще привлекательней. «Если будешь вести себя смирно, я не буду тебя бить. Поняла?» Девушка кивнула очень торопливо. Боялась или играла страх. Она совсем не была похожей на убийцу, вот хоть убей. Студентка по обмену, максимум. Но именно она обнаружилась в том месте, куда я ударил криком, так что сомнений никаких я не имел. «Серый!» Окончательно оборзев, я уже буквально гонял воина, а тот, что характерно, не возмущался. «Что там с машиной?» «Пять минут. Тут быстро ездить не получится. Центр». «Понял тебя. Ждем». Снова переключив внимание на пленницу, я произнес. «А ты поняла, красавица? Пять минут и вперед. Не хочешь мне рассказать, зачем на меня напало? А то ведь там, куда мы поедем, тоже будут это спрашивать. И такими добренькими, как я, не будут». Китаянка проигнорировала мое великодушное предложение и закрыла глаза. «Мол, сира раз уж на руки взял». «Ну, я и держал, она не тяжелая». А потом вспомнил, надо же нашим позвонить и доложиться. Кому вот только? Решил, что правильнее будет набрать Михаила. А уж он там пусть решает, кто важнее. Вадим, Родион Павлович или Антонина. Только как это сделать? С двумя занятыми руками. Выход, впрочем, нашелся легко. Кукла взяла мой телефон, набрала аналитика и приложила трубку к уху. Едва тот ответил, я рассказал ему о произошедшем. «Конечно вези», – ожидаемо возбудился бывший зам по мозгам. «Полицейских надо мотивировать. В смысле, давай я им скажу». «Да норм все, Миш. У нас полное взаимопонимание. Я чуть было не добавил, что я же тот самый. Но воин стоял совсем близко, так что я не стал рисоваться». «Хорошо. А девушка, она точно живая?» «Ну ты зверя из меня не делай, братан!» Деланно оскорбился я. «Лежит у меня на ручках и глазками лупает. Все, отбой!» К моменту, когда я закончил разговор, а кукла запихала телефон мне в карман брюк, подъехала полицейская машина. Здоровенный такой внедорожник в цветах МВД, но не патриот, а настоящий американец. Шевролет Тахоэ. На таких еще сериальные ФБРовцы катаются. «Нехило московская полиция живет!» присвистнул я. Сергей в ответ пожал плечами. «Я запросил машину, вот и все. Садись. Водителю сказали, чтобы отвез, куда тебе надо». «Спасибо. Выручил прямо». «Да не за что. Мне за радость, а то тут со скуки сдохнуть можно». Попрощавшись с воином, я аккуратно, не выпуская из рук китаянку, залез на заднее сиденье джипа. Баскетболистка со статуэткой сели по бокам, а кукла рядом с водителем. Она же назвала ему адрес, и мы поехали. И тут мне, как всегда, с изрядным запозданием, Пришла в голову гениальная мысль. «Мы же ее можем допросить в vr наставника, пока едем. Ускорим время, там можно сутки провести, а в реальности еще до места не доедем. А то Родион павлович с Тони могут информацию и зажать». «Сказано? Сделано». Статуэтка выслушала мои инструкции, обхватила ладошками голову пленницы и прикрыла глаза. Посидела так минуту, после чего выскользнула из моделируемой среды. «В одиночестве ей комфортно», сообщила функция. «Я значительно ускорила течение времени в моделируемой среде, но пленница переносит изоляцию без последствий». «Блин, точно. Она же у нас социопат, а ты ее, умник, решил помариновать перед допросом. Что еще про нее узнала?» «Плохо реагирует на любые отвлекающие факторы, имеет некий дефект психики». «В чем это проявляется?» «Если ей задать вопрос, она будет искать ответ как одержимое». «Так это же просто подарок для допроса» если она не знает ответа, закончила негритянка. Блин. А если знает? Ответит. Или не ответит. Но на сотрудничество она не нацелена. Ладно. Понял. Давай меня к ней. Будем колоть. Уже имея в этом некоторый опыт, я накрыл своими руками ладони статуэтки и оказался в пустом белом пространстве, как нео в матрице. Ни стен, ни углов, ни предметов. Просто белое ничто. Только мы с функцией. «Где она?» – спросил я, не видя пленницы. «Здесь, рядом. Я пока изолировала нас. Хотела сказать еще кое-что. А ты торопишься». «Говори». «Она сосуд». «Ясно». «Что?» Я вытаращился на негритянку, пытаясь осознать, что она сейчас сказала. «Сосуд? Нову с рожденной функциями? Но она же гибрид. Из Сингапура, если я правильно помню. Что там было написано на Мишкиной прозрачной доске И как статуэтка узнала об этом? Так-то с точки зрения биологии, девчонка новус и новус. Однако задать этот вопрос вслух я не успел. Помощница опередила меня с ответом. Просканировала ее воспоминания. Пыталась понять, что вызывает психологические отклонения от нормы. Нашла блокировку, поставленную в возрасте 3,5 лет. Именно она запускает процессы поиска ответов, когда ей задают вопрос. Побочный эффект. Блокировка поставлена небрежно. Ее и еще несколько детей-сосудов новусы отбили у функций. Разобрали по семьям, воспитывали как собственного ребенка в сингапурском клане. да поворот. С точки зрения произошедших событий, в смысле нападения на меня и поездки на базу, это ничего не меняет, конечно. Стоп, как не меняет? Блок же. Девка не знает своего прошлого. На этом можно сыграть при допросе. К тому же сосуд... «Я как раз думал, как их можно использовать в своих целях. Вот и посмотрим сейчас». «А ты эту блокировку можешь снять?» – уточнил я. «С высокой степенью вероятности», – подтвердила статуэтка. «Но есть риск того, что это разрушит ее психику. Она и так очень нестабильная». «Понял. Еще что-то?» Негритянка покачала головой, и мир вокруг пришел в движение. «Сами мы остались на месте, а он рванул куда-то. Оценить скорость было весьма затруднительно». Отсутствовали предметы, за которые глаз мог зацепиться, только ощущение быстрого движения. Но оно не длилось долго. Буквально через пару секунд мы оказались рядом с девушкой, сидящей на коленях посреди слепящей белизны. «Ну, привет, убийца!» – брякнул я, устраиваясь рядом. «Поболтаем?» Китаянка посмотрела словно бы сквозь меня и не произнесла ни слова. В Виаре она изменила одежду, теперь вместо куртки и штанов – На ней был черный обтягивающий комбинезон, скрывающий кожу от кончиков пальцев до шеи. Еще бы сверху маску натянула с прорезью для глаз, и вылитый бы ниндзя получился. Что это? Попытка защититься? Зачем ты напала на меня? Кто заказчик? Она сморщилась как от сильной головной боли, но продолжила молчать. Я, конечно, не особенно рассчитывал на то, что она заговорит сразу, но допускал, что в VR на это шансов больше. Ошибся, выходит? «Слушай, я зла на тебя не держу, но хотелось бы понять, кому в немилость я впал?» «Потому что это очень странно все. То никому стариналях не нужен, все новосы, давясь крупными кусками, захватывают мир, то вдруг отбоя от них нет. Стрельницкий с Вадимом и Родионом Павловичем зовут на спецслужбу по отлову суперзлодеев. Неизвестный некто подсылает убийцу с суперспособностями, который, ко всему прочему, оказывается сосудом. «Отпусти меня!» «Что, прости, ты сказала?» «Отпусти меня. Если зла не держишь, отпусти. Я скажу, кто заказчик». «Ну вот, а то сидела тут, принцессу из себя корчила. Лед тронулся, как говорится. Начала разговаривать, дальше будет проще. «Если скажешь, отпущу». «Чего? Да, я врал. Не собирался я ее отпускать. Даже не потому, что она меня убить хотела. Это та ладно Моей смерти кто только не желал. Даже Ланс Киевон. А потом ничего. В семью приняли. Просто я уже сообщил моей конторе, что везу пленницу. А с ними пока рано отношения портить. Да еще из-за этой девчонки. Да и самому пригодится. Такие перспективы открываются. имени я не знаю. Ну, естественно. Но знаю, как его найти. И как же? Какие у меня гарантии? Вот не борзей, ладно? «Ты на меня с ножом кинулась, а сейчас о гарантиях запела. Моя добрая воля и отходчивый характер. Вот твои гарантии». Китаянка снова замолчала. Видимо, предложенные условия не показались ей интересными. Но я знал, как ее разговорить Не гипноблоком в ее голове. Эту карту мы разыграем позже. Лично я уверен, что тебя заказчик подставил. Быстрый взгляд в мою сторону. Заинтересованный. И снова гримаса на лице. «Ну, правильно». Это же по сути вопрос. Она тут же начала искать на него ответ. Как подставил? Почему? Судя по виду, процесс совсем не доставлял девчонке удовольствия. Не может ни о чем думать, пока не найдет ответ. Следующая фраза убедила меня в том, что я был прав. «Ты меня увидел». «Верно. У меня есть возможность видеть всех ноусов на неком внутреннем радаре. Даже если ты можешь обмануть мой мозг, заставить его забыть, что я тебя вижу». «Эту способность тебе не обойти. И твой заказчик, раз уж он хотел моей смерти, не мог об этом ничего не знать». «Он не хотел тебя убить». «Да? Твои действия говорят об обратном». «В контракте говорилось, что я должна нанести тебе несколько ножевых ранений и оставить. Это было, как он сказал, послание. Если бы задача была тебя убить, мы бы не разговаривали». «Ну ничего себе». Это он меня не убить хотел, а запугать. А так сходится все. В том числе то, что убийца использовала нож, а не пистолет с глушителем. Но это же получается, что заказчик... Блин. Если я прав, то мы в заднице. Оля. Я впервые назвал статуэтку человеческим именем. Пленницу в спячку, а мы выходим. Быстро. Китаянка вскинулась, не понимая, почему я вдруг решил прекратить допрос. Но сказать ничего не успела. Мы уже вываливались в реальность. Я быстро осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Полицейский за рулем по-прежнему вез нас к месту назначения, попутно флиртуя с куклой, которая оттачивала на нем навыки обольщения. Никто в машину не стрелял, погони, насколько я мог понять, тоже не было, как и ноусов в радиусе двух километров. Ошибся. «Ну и чего у нее узнали?» поинтересовалась аналитик, заметив, что мы пришли в себя. «Кажется, это подстава, девочки. Убийцы дали контракт на то, чтобы она меня просто порезала. Напугала, так сказать. При этом я уверен, что заказчик знал, что у меня есть возможность ее обнаружить и пленить». «То есть нам ее слили?» Кукла моментально все поняла. «Именно». «И зачем?» «Может, чтобы мы ее доставили на базу и узнать таким образом, где она находится? Вряд ли. Проще проследить. Но это первое, что в голову приходит. Слушай, братан...» «А ты нас куда везешь?» Последнюю фразу я адресовал не функции, а водителю. Тот хмыкнул и пожал плечами. «Куда?» — и сказали. «Да?» «Я Москву не знаю, старик, но карту изучал. И что-то мне говорит, что отрадное находится в противоположной стороне от направления, которое нам нужно. Напрягся я уже не шуточно И настрой этот передался девчонкам. Кукла перестала строить глазки, баскетболистка закрутила головой, выискивая угрозу, Только статуэтка по-прежнему держала глаза прикрытыми, удерживая пленницу в Виаре. «Мне сказали вас до гостиницы восход добросить, у Владыкина. А там вы сами скажите, куда». Водила тоже занервничал. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что мы на взводе. Скорее всего, он говорил правду и не был замешан в этом странном деле. «А ведь и верно. Я не говорил водителю, куда ехать, только Сергею этому, как там его фамилия, а он уже передал прибывшему». Стало быть, неверно передал. Тот воин был в сговоре с заказчиком, подвела итог аналитик. Я только кивнул и приказал полицейскому. Тормози. Тот спорить не стал, хоть и был в форме, а мы гражданскими. Едва машина остановилась у обочины, как сканер зацепил быстро двигающуюся в нашу сторону точку новуса. Сходил, блин, погулять. Часть 6.3 Двигался супербыстрее пешехода но не настолько стремительно, чтобы напасть на нас через секунду-другую. Я бы даже сказал, что он намеренно давал знать о своем приближении, чтобы мы успели подготовиться. Был он один, и, наверное, поэтому я не почувствовал опасности и не стал устраивать гонки по столице, а дал вместо этого приказ покинуть машину. Баскетболистка вышла первой, я продолжаю держать на руках девчонку-киллера следом, кукла осталась сидеть рядом с водителем, чтобы он с перепугу не сорвался куда-нибудь. А статуэтка, едва покинув салон, тут же вернула руки на виски пленницы. «В случае атаки...» «Женя, сковываешь противника в ближнем бою». Начал я выстраивать диспозицию. «Оля, избегаешь столкновения. Если что, я эту кралю бросаю, а ты глаз с нее не спускай и руки не отнимай». Функции молча кивнули, и мы замерли в ожидании. Отметка новуса приблизилась и прежде, чем я его увидел, сообразил, что едет он на машине, а не бежит с такой скоростью. Стал всматриваться в текущий мимо поток машин и вскоре из него вынырнул здоровенный черный минивэн. Хищный оскалился хромированной радиаторной решеткой, продемонстрировал логотип «Кадиллак» и остановился рядом. Тонированное до полной непрозрачности окно со стороны водителя опустилось и знакомый мне китаец радостно улыбнулся. «Садитесь, Иван. Видите, я специально выбрал автомобиль, чтобы мы все могли с комфортом разместиться». В нашу прошлую встречу он был одет в колониальном стиле. Шорты, цвета хаки, высокие ботинки, рубашка пола, только пробкового шлема не хватало. До этого косплеил успешного брокера Солл-Стрит. Сегодняшний его наряд тоже был классическим. Белая сорочка, черный галстук, запонки на манжетах. Уложенные на косой пробор темные волосы влажно блестели. Чистильщик явно был стилягой. Бэй Ву? Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать при том, что сам искал с ним встречи. Именно его я ожидал здесь увидеть в последнюю очередь. Запомнили мое имя? Польщон. Да, садитесь уже. Уверен, вы уже проанализировали все происходящее и пришли к заключению, что именно я стою за нападением на вас. Сразу же приношу за это свои извинения, но мне нужно было как-то избавиться от внимания вашего начальства, а ничего более толкового в спешке я организовать попросту не сумел. «Про аналитику он, конечно, здорово мне польстил. Я только после его слов и понял, что он является нанимателем невидимки и еще, вероятно, подкупил полицейского воина. Но сделать это только для того, чтобы встретиться со мной? Это кем вообще надо быть? Что же ему от меня нужно, раз он пошел на такое? А вы не боитесь, что я вас сейчас убью?» – уточнил я у него, не весь чего разговаривая со своим врагом на «вы». Подстроился на автомате, к его манере. «Даже если на секунду допустить, что вам это удастся...» Чистильщик закатил глаза, будто бы раздумывая. «Нет, не боюсь. Но вот портить отношения с главами Альянса не намерен. А их не получится сохранить доверительными, если мы не уложимся во временное окно. Иван, я выкроил два часа, чтобы мы с вами могли поговорить без лишних ушей. Так сложно это оценить?» Пришелец выглядел и вел себя как стопроцентный человек. Мимикрия восьмидесятого уровня, а я-то считал, что девочки делают успехи. Да они и в половину не были так хороши. При этом умудряется быть одновременно вежливым, воспитанным и угрожающим. Наверное, проживи я столько же тоже так смогу. Вы настолько в себе уверены? Помнится, наша прошлая встреча закончилась вашим полным поражением. Как у вас говорят, и на старуху бывает проруха или разруха. Я не всегда верно использую русские пословицы, хотя и люблю их всей душой. «Иван, правда, садитесь. Последнее, что мы с вами станем сейчас делать – драться. Хватает и других забот». Некоторое время я еще помялся, но в конце концов решил, что опасности и правда нет. У чистильщика имелось куча менее экзотических способов убить меня. Вовсе не нужно устраивать для этого мелодраматическое похищение». Поэтому, в баскетболистке проверить салон, я собрался было сесть назад, но был остановлен китайцем. «Отдайте пленницу своим девушкам, а сами садитесь вперед, и вам будет спокойней, и поговорить сможем в пути». Чувствую себя предельно странно, все-таки личный враг в шаговой доступности, а мы с ним болтаем, как на светском приеме. Я послушно уселся на место рядом с водителем, дождался, пока устроятся функции, пока Бэй Ву вырулит из кармана и вольется в поток машин, и, наконец, спросил. Что все это значит? Тот, словно профессиональный таксист, агрессивно перестроился из правого ряда в левый, высунул в окно руку со сложенным в международном жесте пальцами в ответ на возмущенный рев клаксона серого мерина и весело подмигнул мне. «Интрига, верно? Обожаю эти моменты. Вы еще не знаете, что я предложу? Я не понимаю, как вы отреагируете на предложение. Воздух наэлектризован от напряжения. Огромное количество вариантов развития. Каждый из них просчитать просто невозможно. Я считаю, что именно непредсказуемость делает человеческую жизнь такой прекрасной. что там он прям соловьем поет. Это от нервов или что? Раньше разговаривал как диктор на ЖД вокзале. Вы не человек. Вы тоже, Иван. Я в том смысле, что в ваша сущность. Вы же искусственный интеллект. И что, если так? Что это меняет? У вас что, какое-то видовое превосходство прорезалось? Мол, вот я рождён и получил разум с душой от неизвестной метафизической сущности, в которую, впрочем, не слишком-то и верю. А этот китаец – машина. Умело подстраивающаяся под человеческое поведение робот. Это что, даёт вам передо мной какое-то преимущество? Я был немного обескуражен этим эмоциональным напором собеседника. Даже почувствовал дурацкое желание оправдаться, дескать, я вовсе ничего такого не думал, а китайцам вообще всей душой». Поймал себя на этой мысли и вспылил. «Да что, черт возьми, он вообще несет?» Ни на один вопрос не ответил, а уже почти втяну в какую-то идиотскую полемику. Стараясь сохранять спокойствие, я спросил еще раз. «Зачем вы организовали эту встречу?» «Вы совсем меня не слушаете, Иван». «Конечно же, для того, чтобы сделать вам предложение». «На страхового агента вы тоже не тянете». «Так я и не предлагаю вам услугу или товар». «Наоборот, мне нужен товар или, скорее, услуга от вас». «Даже не буду спрашивать, какая». «Лучше задам другой вопрос. А с хренов вы решили, что я буду ее оказывать?» Боеву внезапно ускорился, обошел едва ползущую синюю Киарио и тут же притормозил, чтобы не столкнуться с проделавшим тот же маневр с другой стороны Ниссаном. Чертыхнулся и вернулся на свою полосу. «Вот в Пекине движение хоть и более плотное, таких ситуаций почти не бывает», — пожаловался он мне, как Заправский, русский водила. «Ну и валите в свой Пекин! Или ведите себя на дороге не так по-хамски!» Тот только хмыкнул. «Справедливое замечание?» «И зубы мне не заговаривайте!» «Вываливайте уже! Чего вам надо?» Он бросил на меня быстрый взгляд, после чего вернулся к наблюдению за дорогой. Но мне показалось, что в его глазах мелькнуло странное, безумное выражение, как у человека, который все решил, сознательно сжег все мосты и теперь прет вперед на одном только хмельном веселье. «Спасти ваш мир, Иван!» «С меньшим бы я не стал к вам обращаться». Я обозначил улыбку, мол, «Отличная шутка, я оценил, продолжайте». Но мой скепсис его не смутил, он по-прежнему смотрел не на меня, а на дорогу. Примерно через минуту, когда молчание чистильщика начало напрягать настолько, что я уже был готов взорваться, он сбросил скорость и зарулил на парковку. «Мы приехали. Выходите. Девушки, выводите Надю из стазиса». Кадиллак остановился перед небольшим ресторанчиком, спрятанным в глубине квартала. Ни броский фасад, никакой кричащей рекламы – такие заведения еще называют семейными. Вывеска над входом сообщала, что заведение называется «Люстра». «Вот здесь мы сейчас покушаем и поговорим», – с довольным видом произнес китаец. «Здесь потрясающе готовят. Особенно рекомендую рыбные блюда. Повар – настоящий японец, понимает в этом как никто». Я кивнул статуэтке, подтверждая команду «будить убийцу». «На некоторое время мы задержались в машине. Пока та открыла глаза, пока выслушала чистильщика, представившегося ее нанимателем, в ресторан ее фактически ввели под руки. Баскетболистка и статуэтка контролировали каждый шаг невидимки». «Итак», — произнес пришелец, — «перейдем к делу». После того, как заказ был сделан, и официант оставил нас в банкетной кабинке одних, Бэйву потратил еще немного времени на наше формальное знакомство с убийцей. Сделал он это больше для Нади, чем для меня, поскольку та сидела с офонаревшим взглядом и никак не могла сообразить, что же ей делать. Я ее понимал. Наняли попугать Новуса, а вышло вон как. Жертва, вполне успешно преодолевшая ее способность, погружение в VR, явление заказчика, какой-то ресторан. Вопросов в голове у нее роилось миллион, на что, как я понял, китайцы рассчитывал. Просто загрузил, вкинул немного данных для затравки и спокойно забыл про девчонку. Дальше ее дефект все сделает сам. Заставит крутить факты с разных сторон, искать ответы, как с беспокойным ребенком, просто врубил ей мультики. Начнем с того, что сооружение, которое вы обнаружили в Африке, именно то, что вам о нем говорили. Это сервер. Железо в ваших понятиях, которому требуется программное обеспечение. И им выступят все находящиеся на Земле структуры. Он позволит нам создать собственную локальную сеть, а также откроет возможность переносить сознание функций в подготовленные сосуды. То есть все правда. Саркастично изогнул я губы. Пришельцы не обманывают альянс, они действительно мирные колонисты, которые просто хотят выжить. Я вовсе не это сказал, Иван. Укорил меня боеву. Вовсе не это. Я сказал, что вы не там ищете. Африканское строительство используется нами для отвода глаз. Сами подумайте. Странное сооружение, на создание которого уходят жизни невинных африканцев. Чудовищный, инопланетный конструкт. Кому в голову придёт, что все эти огромные усилия нужны лишь для того, чтобы связать структуры в сеть? Логично предположить, что мы вас обманываем, и назначение у сооружения совсем иное. Но это не маяк. Обман за обманом. Именно. Маяк — это не объект. Маяк — это структура, сущность. И она ещё не пробудилась. Не знаю, почему, но я был уверен, что китаец говорит правду. Это было логично. Спрятать истину у всех на виду, предложить новусам объект, за которым они могут следить, и спокойно ждать развития событий. Только одно мне было непонятно. Мне он это зачем рассказывает? Я бросил взгляд на куклу, которая с подружками сидела тихо, как примерная девочка, которой неприлично вмешиваться в разговоры взрослых. Та одними губами произнесла что-то вроде Скорее всего, он говорит правду. «Ну да, она же у меня неопытная, не знает ничего сверх того, что прописано для выполнения задачи. И когда она пробудится?» «Совсем скоро, через 11 дней. Сущность маяка не отличается сложностью, по сути, это не более чем система связи. Но она требует огромного количества энергии. Человеческое тело, даже несколько тел не способны её дать. Поэтому носителя для маяка специально выращивают. «Как этот ваш сервер?» Нет, но похоже. Я позже расскажу, если вам интересно. Сейчас имеет смысл обсудить, как вы будете его уничтожать. В этот момент дверь в банкетку открылась, и пара официантов принялись расставлять на столе первую смену блюд. Какие-то салаты и корзинки с хлебом. Я практически не смотрел на них. Пытался уложить в голове то, о чем говорил чистильщик. Поддельные настоящие маяки, сжатые сроки, носитель которого растят. Похоже на правду, но... «Бэйву, с какой радости вы мне все это рассказываете?» Спросил я, едва за людьми закрылась дверь. «Не, так-то я готов был принять помощь хоть от самого дьявола, но зачем ему это надо, тоже хотел бы понимать». Чистильщик посмотрел на меня с каким-то даже сожалением Отложил вилку, который уже начал ковырять салат. «Ну, вы же хотите остановить вторжение и спасти мир?» «Я?» «Да». «Вот и я, представьте тоже». «Зачем?» «Долго объяснять, Иван, и я не уверен, что вы поймёте мои мотивы». «Просто поверить?» «Это было бы предпочтительней. Я понимаю, что вы сейчас думаете, правда. Враг сам, без принуждения, сдаёт вам все тайны. Наверняка это ловушка. Но спросите себя о другом. Кто вы такой, Иван, чтобы я потратил столько времени и усилий, чтобы завести вас в неё?» Мне достаточно ничего не делать, и через 11 дней маяк пошлет сигнал на планету, с которой был отправлен носитель с колонистами. Это было обидно, но правда. В смысле, если он не соврал насчет маяка. Если сигнал на материнскую планету этих цифровых рептилоидов отправится через 11 дней, чистильщику не нужно ничего делать, просто ждать, и тогда мы проиграли. Я проиграл. Читая мои эмоции с лица, как с листа бумаги, боеву продолжил. «Дойдёт сигнал быстро? Несколько часов. И в тот же миг сюда начнут собирать новый носитель. Это займёт время, да и сам полёт носителя тоже. Но сотня ваших лет, и вторжение повторится. Только на этот раз оно пройдёт штатно. Мы до него доживём. У нас уже будет сервер, и можно будет менять тела. Но вы этого не хотите». «Почему?» «Ещё раз, вы вряд ли поймёте. Ну а вы попробуйте объяснить. После салата. С вашего позволения». И китаец, наплевав на мою возмущенную гримасу, взял вилку и начал есть. Девочки, кстати, уже с этим делом закончили, пока мы разговаривали. Одна только Надя сидела как манекен, погруженная в себя. Я с трудом подавил вспышку гнева и вместо того, чтобы перевернуть стол на голову чистильщику, присоединился к трапезе. «Чудесно, верно?» — с восторгом гурмана спросил боеву спустя минуту. «Этот соус, в котором маринуют курицу, так делают только здесь». Я закатил глаза. Пришелец еще и гурман. Салат как салат. Кусочки курицы, ананас, какие-то зернышки, сливочный соус. Любая кафешка такой делает. Откуда столько эмоций? Это одна из причин. Еда. Что? Я не сразу сообразил, о чем это он. Еда. Точнее сказать, ощущение которое тело получает в процессе. Вы, люди, создаете потрясающие вещи. При этом вы даже не понимаете, насколько они ценны. Вот, например, оттенки вкуса. У вас есть масса рецепторов, позволяющие их улавливать, но в большинстве своём вы это не делаете. Просто жуёте, проглатываете и перевариваете, будто топливо забрасываете в бак. При этом создаёте кулинарные шедевры. Мимолётные однодневки, как и вся человеческая жизнь, но прекрасные. Еда и есть топливо. И кто после этого из нас машина? Вы хотите остановить вторжение на Землю из-за еды? Я чуть в голос не расхохотался. Я же говорил, вы не поймете. Теперь вижу, что так и есть. Но вы кушайте, кушайте, не отвлекайтесь на меня. Наша беседа снова была прервана появлением официантов, которые расставили на столе тарелки с томатным супом пюре. Китаец столкнул еще одну речь про невероятную палитру вкусов, которую мы не оценим, я же просто в три приема выхлебал крошечную порцию. Чистильщик пытается задурить мне голову, Или действительно верит в то, что говорит? Как, черт возьми, можно придать собственный вид из-за еды? Или я чего-то не понимаю? То есть я, естественно, не понимаю чего-то, скорее всего, многого, но в чем его выгода? Всегда есть выгода, человек ты или пришелец. Дождавшись, когда он закончит изображать супного сомелье, томата из Зеленограда, 24-я теплица, южная сторона, я спросил прямо. А что будет, если настоящий маяк уничтожить? Наконец, Иван, вы задали правильный вопрос. Боеву аккуратно отложил ложку и промокнул салфеткой уголок рта. Колония на Земле потеряет связь с иерархией навсегда. Точнее, очень надолго. Рано или поздно она захочет выяснить, что произошло с носителем и почему новый мир не вошел в сеть. Но это настолько отдаленное будущее, что не имеет никакого смысла его обсуждать. Насколько отдаленное? Три тысячи лет. «Может, пять. Ваша цивилизация к этому времени либо уничтожит себя, либо покинет материнскую планету». «И функции на Земле вымрут?» «Может, да. Может, нет. Может, мы построим корабль и покинем планету. Может, начнем с вами войну, которая уничтожит оба наших вида. Слишком большое количество переменных, чтобы предполагать что-то с уверенностью. Тогда зачем вы этого хотите?» «Я в самом деле не понимал. Предательство — это еще туда-сюда». Все мы не ангелы и способны на такое. Но предательство предательству рознь. Одно дело обмануть врага, пусть даже он твоего вида и вообще кровный брат. Другое – выступить против цивилизации в целом. Совершить поступок, который может привести к ее исчезновению. Хотя тут речь об одной из колоний, но все равно непонятно. Может, он хочет сместить главную структуру и самому занять ее место? Борьба за власть имеет место у цифровых сущностей. «Кажется, я понимаю». Увлеченный попытками разгадать мотив чистильщика, я не сразу понял, кто произнес эту фразу. Повернулся на голос и увидел, что наша девочка-невидимка вышла из ступора и внимательно рассматривает странную компанию, в которой оказалась. «Правда? Ну поделись». «Он хочет открыть возможности». Бэй Ву несколько раз хлопнул в ладоши. Часть 6.4 29-й день после вторжения. Сингапур мне понравился. Видимо, гены жителя Дальнего Востока сыграли, который большую часть своей недолгой жизни прожил по соседству с Китаем. А у них как? Если здание по фасаду не облеплено световыми экранами и прочей иллюминацией, считай, нет его, здание того. Что забавно, строение с обратной стороны порой даже не штукатурили. Нафига? Никто же не видит смысл время и деньги тратить. А еще говорят русские показушники, типа «На миру и смерть красна». Не, китайцы, вот кто любит пыль в глаза пускать. Так что Сингапур я принял как родной. Небоскребы, шумиха, китайцы. Из каждого утюга реклама орёт все сверкает, такое ощущение, что вот-вот взорвется. Народу вокруг тьма, хотя наш рейс уже после полуночи прилетел. «Будь я один, потерялся бы», стоял и глазел по сторонам, не зная, куда идти. К счастью, я путешествовал не в одиночестве. Все три функции полетели со мной в азиатский город-государство. И новенький член нашей странной команды, Надя Янг, тоже. Блудная невидимка возвращалась домой. Она же и взяла на себя обязанности гида, чем спасла нас не только от конфуза, но и от потери времени. Уверенно отогнав парочку назойливых таксистов, она тут же скачала какое-то приложение на свой айфон, потыкала в нем и спустя пять минут к нам подрулил черный минивэн представительского класса незнакомой марки. Видимо, местный Uber из категории премиум. Запрыгнула на место рядом с водителем и что-то ему на китайском прощебетало. Я, кстати, язык вероятного противника учил, и не безуспешно. Слава генам пришельцев. Но ни слова из того, что произнесла Надя, не понял. «Какой-то здешний диалект?» Водитель понял, только вот реакция его меня немного удивила. Сперва он вытрачил глаза, будто ему сказали ехать прямо в ад и там еще 10 минут подождать, пока девочки за покупками сходят. Потом вдруг начал бить поклоны, сидя. Девушка остановила его властно поднятой рукой, тот закивал, как болванчик, и тронул машину. «А я смотрю, ты тут знаменитость», произнес я, когда мы уже ехали по плотно забитой трассе. «Компания такси принадлежит семье Янг. Я сказал ехать к поместью Янг. Он, видимо, сложил одно с другим и решил, что везет домой члена семьи руководства». «Не ошибся». «Не ошибся». Чем ближе становился наш пункт назначения, тем менее разговорчивой становилась Надя. И так-то не душа компании. Здесь она просто зависала, как старый комп. Я не стал мучить девушку вопросами, вместо этого откинулся на сиденье и стал смотреть в окно». В Азии это того стоит. Ребята умеют жить красиво. Современные улицы, зажатые между футуристическими небоскребами, так и ждешь, что из-за одного из них вырулит стайка летающих флайеров. Дорогие машины соседствовали с продавцами уличной еды, европейские туристы с клерками-китайцами в одинаковых костюмах. Модники и модницы, никто так безбашенно не одевается, как китайцы. Реклама, городской шум и смог, проникающий в почти герметичный салон авто. Плюс собственные мысли. В общем, я даже не заметил, как пролетели полтора часа. Подумать было о чем. В первую очередь о предложении чистильщика. Хотя, какое нафиг предложение? Фактически пришелец озвучил ультиматум. Хотел я того или нет, а сотрудничать с ним придется. То есть, я уже с ним сотрудничаю, иначе не полетел бы в Сингапур, наплевав на последствия фактически окончательно разорвав отношения с Ланскими и Стрельницким. В смысле, боеву меня не заставлял, просто подвел к вилке вариантов и сказал, выбирай, на одной чаше весов – будущее планеты. Да, не такое, как ты себе представлял, но будущее. Оно есть, по крайней мере. Для этого всего-то надо засунуть куда поглубже свою гордость и амбиции и слушаться старших. На другой – игнор оборзевшего пришельца и свой собственный путь. «Скорее всего, в никуда. Зато без советов команд чистильщика». «Нет, Иван, я не буду вам угрожать», — сказал он два дня назад. «Зачем? Вы сами все прекрасно понимаете и сделайте правильный выбор, я уверен». «А потом?» — спросил я. «После того, как маяк умрет, и вы останетесь тут с нами. Что будет?» «Давайте сперва до этого доживем», — усмехнулся китаец. И когда я кивнул, соглашаясь на совместную работу, он отправил меня в Сингапур». И даже объяснил, почему именно туда. Чистильщику не нравилось, как выглядел баланс сил на планете. Точнее, как он будет выглядеть после уничтожения маяка. Мне теперь тоже. Сейчас, по сути, наш мир был двухполярным. Альянс против иерархии. Новусы против функций. Первые все еще додавливали очаги сопротивления людей из национальных правительств. Вторые захватывали Африку и окончательно сращивались с органами власти Китая. А вот дальше начинались нюансы. Несмотря на то, что в Альянс вошли почти все, хоть что-то представляющее себя государство, лидировали там Соединенные Штаты и Россия. Много денег, плюс армия. И прорва ресурсов, плюс армия, если говорить проще. А еще именно русские и американские новосы контролировали ту мясную гору, что строили пришельцы в Африке – сервер. И первыми, а зачастую и единственными, получали в качестве бонусов инопланетные технологии что опять-таки превращало количественный разрыв с прочими участниками в качественный. Понятно, что с такими картами можно любому из своих вассалов обещать города в окормление. Кто против, что скажет? Не согласен? Уверен в крепости своих воинов? На тебе лазером. И понятно, что остальных – Латинскую Америку, Старушку Европу, Индию, Юго-Восточную Азию Ближний Восток – это совсем не устраивало. Но, во-первых, они уже привыкли к ролям вторых скрипок, а то и массовки, а во-вторых, ничего со сложившимся раскладом они поделать не могли. И не смогут, если им не помочь. Убийство маяка. Что произойдет в этом случае? Для начала пропадет безусловное лидерство двух гегемонов. Нет, только поймите меня правильно. Я русский, хоть и мутант, и вообще всеми руками за русский мир поднятая целина на Техасщине, 600 лет военно-космическому флоту России и все такое. Но двухполярный мир – плохо. Просто плохо, потому что рано или поздно гиганты начнут мериться детородными боеголовками и тогда нашему шарику и без пришельцев хана. Кто-то скажет, что два сильных соперника на мировой арене – это гораздо лучше, чем когда таких десятка два. Может быть. Я придерживался другого мнения. Два противника — это, с одной стороны, некая стабильность, система сдерживания и прочее, но с другой — полное отсутствие развития. Все силы, весь свой запал цивилизация тратит на противостояние. И рано или поздно зайдет в тупик, как и было до того, как прилетели функции. То, что предлагал чистильщик, давало надежду. Когда умрет маяк, выяснится, что орел и медведь контролировали банальный серверный шкаф. Оставшиеся без надежды на подкрепление иерархия Тут, кстати, два варианта возможны. Либо замкнется и тихонько вымрет, либо начнет искать союзников, усиливая ту сторону, который примкнет. А примкнет она не к русско-американскому союзу, тем более, что он тут же развалится. Внутренних противоречий у них больше, чем точек соприкосновения. На выходе получится несколько сторон, которые будут бороться за место под солнцем. Функциям в Африке нужно будет придумать новую цель или умереть, Структурам в Китае понять, что делать дальше, ведь они всего лишь разведчики, а не колонизаторы. Людям придется научиться меняться, ведь их мир изменился полностью. Одни только ряженые в костюмах, чего стоят. Как и новусам, которые были уверены, что станут элитной надстройкой над человечеством, обрекая последнее на роль слуг. Крови прольется немало. И не раз, и не два вынужденные существовать на одной планете виды вплотную подойдут к идее, тотального взаимоистребления. А может и реализует ее, кто знает. Точно не я. И уверен, боеву тоже. На выходе получится несколько сторон, которые будут бороться за место под солнцем. Функциям в Африке нужно будет придумать новую цель или умереть. Конечно, все это случится не сразу. И не вдруг. Но тут главное начать. Я с командой занимаюсь маяком а китайц-гурман передает ряд технологий в руки Азиатскому Союзу, возглавляемому сингапурским кланом Янг. Как только те помогут группе отчаянных героев уничтожить систему связи иерархии с материнской планетой. В общем, непростое это дело – мир спасать. Вскоре я заметил, что такси ушло с оживленных улиц и свернуло на окраину, но не в бедные кварталы, а в районы дорогущих вилл и особняков, «Частные территории, как пояснила Надя, не на каждую дорогу здесь без пропуска можно было заехать. У нас его не было, так что через 10 минут езды машина остановилась перед массивными металлическими воротами. Китаянка расплатилась таксистом и мы высыпали на улицу. Огляделись, но не увидели даже признаков жилья вокруг. Деревья, деревья, фонари, забор, камера видеонаблюдения над воротами. Где поместье азиатских богатеев? Сейчас нас встретят» успокоила Надя, указав на камеру. «Пришлют машину, меня уже узнали». Я решил проявить чуткость, которой у меня отродясь не было и положил руку девушке на плечо. «Боишься?» Надя повернула голову, уткнулась взглядом в руку и натурально зависла. Я оказался в странном положении. Ясно, что ей не понравился мой жест, но и убирать руку сразу же после того, как она на нее посмотрела, стало бы проявлением слабости». Пока я думал, как выкрутиться из ситуации без потери лица, она решила ответить. «Воспоминания не все хорошие». «Прошлое прошло», — выдал я цитату. Слегка сжал пальцами ее плечо и, наконец, убрал руку. Раздался едва слышимый звук электромотора, и ворота поползли в сторону. На радаре появились две точки, направляющиеся прямо к нам. «Кстати, интересно, а почему я только их вижу?» Это же поместье мощного клана, тут ноусов должно быть, как грязи». Ответ я получил довольно скоро. Сперва к забору подкатил электрокар с двумя мужиками на переднем сидении. Оба они были вооружены короткими автоматами. Но стволы в нос не тыкали и вообще вели себя прилично. Войны, китайцы. Ну или малайцы, я не настолько силен, чтобы их друг от друга отличать. Знаками предложили забираться на транспортное средство, а когда мы расселись, неспешно повезли нас по гладкой дорожке через парк. До этого я думал, что в Сингапуре мало земли. Это же группа островов, плюс насыпная суша. Так в Википедии, по крайней мере, было написано. Но нас везли, везли, и конца этой поездки видно не было. Да, дорожка была не прямой, а причудливо вилявшей между деревьями, но мы где-то уже больше двух километров проехали. По крайней мере, мой внутренний спидометр столько примерно насчитал. А потом на пределе дальности сканера появились множественные отметки новусов. На пределе дальности, Карл, то есть парк от ворот до особняка, был куда больше двух километров. Тут поневоле вспомнишь анекдот про русского в пустыне, который восхищался размерами пляжа. Когда жилые и административные здания поместья клана показались перед глазами, Надя положила мне руку на запястье и тихонько попросила. «Ты только веди себя вежливо, пожалуйста. Род Янка очень древний, предки служили китайскому императору несколько поколений. Уважение очень много значит для них». Я хотел возмутиться, мол, я не гопотами краховская, чтобы хамить уважаемым пожилым людям, но потом вспомнил свои беседы с Родион Павловичем, а также с парочкой других немолодых новусов и решил промолчать. И еще порадовался тому, что до сих пор не сказал девушке, что биологически она имеет никакого отношения к этой длинной веренице благородных предков. Хотел, но не сказал. Что удержала, без понятия. Девушка вообще была странная. Во всем. Начиная от происхождения, заканчивая тем, что формально она принадлежала роду, который держал за причинное место всю Юго-Восточную Азию. И при этом предпочла сбежать из дома и сделаться наемным убийцей я бы сказал что надя была не в себе но мозги у нее были причем работали гораздо лучше чем у меня на организованной чистильщиком встречи куда мы все попали не совсем по своей воле она большей частью молчала гоняя в голове какие-то свои мысли и производя впечатление полного аутиста а потом вдруг очнулась и начала излагать мотивы нашего гостеприимного хозяина первые ее слова я воспринял с изрядным скепсисом но потом слушая дальше и видя, как благосклонно пришелец реагирует на излагаемые девушкой умозаключения, стал приходить к выводу, что она права. Пусть Надя не была аналитиком, но ее дефект явно развил способность к складыванию фактов. «Боевый хочет, чтобы у его вида появились возможности для развития», сказала она после того, как китаец закончил хлопать в ладоши. «Сейчас, по его мнению, цивилизация функций стагнирует, продолжает экспансию, но утратила цель». Получается, движение ради движения. Рано или поздно стагнация сменится регрессом. Скорее всего, на давно захваченных планетах это проявляется сильнее, чем на новых колониях. Однако на Земле, в том числе из-за того, что вторжение провалилось, он увидел выход. Что-то увидел, изучая наш социум, правда, я не поняла, что именно. Но он уверен, что прав. И уверен, что его действия дадут функциям новый толчок в развитии. «Я в этот момент еще подумал, что Надя разыгрывает спектакль для меня, что они из Боеву изначально так планировали. Ведь одно дело, когда о своих мотивах тебе говорит враг, и совсем другое, если о них догадывается другой человек, Новус в данном случае. Поэтому я уточнил у чистильщика, что же он такое в нас разглядел, раз к таким выводам. И тот ответил, правда, не то, что я ожидал услышать». У центрального входа в здоровенный трехэтажный дом нас ждали. Я бы даже сказал, встречали. Почетная делегация из двух десятков ноусов среди которых сканер опознал и лидера. Выглядел глава Азиатского Союза не особенно внушительно. Седой и щуплый китаец, настоящий божий одуванчик. Такому месту где-нибудь в городском парке, за столом для игры в ГО, да еще в компании других пенсионеров». Не было у него и ауры силы, которая обычно у лидеров чувствовалась. Он был обычный. Я даже не сразу вспомнил, что уже однажды видел его на записи совещания во второй день после вторжения. Старичок стоял неподвижно и ждал. Так же вели себя и другие высокопоставленные члены семьи. Никто не вышел вперед, не раскинул руки, приглашая блудную дочь в объятия. Кучка манекенов, блин. Надя, вышедшая из электрокара первой, окончательно превратилась в серую мышку. Хвостик поджала, мелкими шажками приблизилась к семье и глубоко поклонилась патриарху. Что-то тихо произнесла «Я был далековато и не расслышал ни слова». Тот отреагировал едва заметным наклоном головы, который невозможно прочитать, не будучи китайцем, то ли принял ее слова, то ли просто обозначил приветствие. Решив, что дал достаточно времени воссоединившимся родственникам, я двинулся вперед. Помахал рукой. «Всем не хао, народ! Рад знакомству!» Два десятка взглядов сошлись на моей фигуре лазерными лучами. Помигали, получая ответ от системы свой-чужой, и, потеряв интерес, погасли. Я вспомнил обещание вести себя прилично, и раз уж никто не взялся представлять меня китайской аристократии, взял процесс в свои руки. «Меня зовут Иван Польских, и я ликвидатор. У меня за спиной Анна, Ольга и Евгения. Девушки, вообще-то, функции, а не новусы. Но смирные, не переживайте, никого без команды не обидят. А вы, видимо, Филипп Янг». С последней фразой я сделал еще пару шагов вперед и протянул для пожатия руку старикану. Заметив, как Надя, не разгибаясь, повернула в мою сторону голову и сделала страшные глаза. «Что я не так делаю?» «Может, она думает, что я ему кланяться буду?» «Ага, сейчас». Не знаю, как у них в клане все устроено, но их лидер оказался вполне демократичным дедушкой, дружелюбно улыбнулся и пожал протянутую руку. «Добро пожаловать, Айвен!» произнес он по-английски, как и я. «Вам покажут ваши комнаты, чтобы вы могли отдохнуть с дороги. За завтраком мы поговорим о делах». На внучку или кто она ему, он по-прежнему не смотрел словно она не стоила его внимания по сравнению с дорогим гостем. А она, между прочим, в первых рядах пойдет сражаться, чтобы его сраный клан сделался сильнее. Меня это почему-то накалило, хотя причины подобного поведения старика я понимал, но мириться с ним не собирался. Нать «Да разогни ты уже спину!» – бросил я ей. «Мы тут по делу вообще-то, они к родне на выходные приехали!» И снова обратился к патриарху. «Филипп». Я бы предпочел поговорить сейчас. Мы в самолете выспались, так что давайте сразу. Если не возражаете, конечно. И просьба, не давите так на внучку. Что бы там у вас в прошлом ни было, пусть там и остается. У нас впереди куча работы, смертельно опасной. Так что давайте не будем тратить силы на выяснение, кто перед кем больше виноват. Тем более, учитывая ее происхождение, я сделал акцент на этом слове, вы точно в этом соревновании проиграете». Глаза лидера нехорошо блеснули. Он явно не ожидал, что гость без рода и племени, которому и так оказали уважение, принимая в родовом поместье, будет права качать. Но осаживать меня не стал, уловив суть послания. К тому же мы были ему нужны. Так что он кивнул, улыбнулся и вновь превратился в доброго дедушку. «Как вам будет угодно, Айвен?» Сделал шаг в сторону, он повел рукой в сторону входа. «Прошу в кабинет». Часть 6.5. Родня из комитета по встрече быстро рассосалась по дому, а нас патриарх повел в место, где мы могли бы поговорить. Двигался он неспешно, давая нам возможность рассмотреть всю роскошь родового поместья. Но хоть экскурсию не проводил и не рассказывал о славных деяниях личностей, изображенных на портретах, что были развешаны на стенах. Кабинет, куда он нас пригласил, оказался вовсе даже не кабинетом, а небольшой гостиной, обставленной в ретро-стиле. Стол резного дерева, стулья с такими же спинками, лампы, скатерти, деревянные панели, тяжелые портьеры. Викторианская Англия, блин. Весь особняк, кстати, по крайней мере та часть, через которую мы прошли, был выдержан в данной стилистике, словно бы подчеркивая, как богаты Янги и какая у них древняя история. Я, естественно, впечатлился. Только не понял, почему все оформлено не в китайском стиле, а британском. Если они такие ревнители традиции, служили императору, а потом бежали из страны в Сингапур, где красные фонари, бумажные двери и вазы династии Мин? Спрашивать это, конечно, не стал, но когда на белую скатерть поставили белый чайный сервис со всеми прибамбасами, типа кувшинчика для сливок и щипчиков для кускового сахара, не удержался и хмыкнул. Филипп Янг вскинул седые брови и вопросительно посмотрел на меня. «Чаепитие у безумного шляпника», — пояснил я, допуская, что звучит, может, и не очень понятно. «Ищу кролика». Старый китаец никак на это не отреагировал. Уселся за стол, налил нам в чашки янтарный напиток, а девушек проигнорировал. Сделал крохотный глоток, уверен, что точно выверенный согласно британскому чайному этикету. «В некотором роде я и ощущаю себя безумным шляпником», произнес он, когда все слуги вышли, а мы остались одни. «Сижу за столом, пью чай и гляжу, как мимо пролетает время. И окружают меня такие персонажи, что ощущение только усиливается. А потом еще появляется странная девочка Алиса, которая должна изменить весь наш сказочный мир». «Вот с девочкой меня еще не сравнивали». Я сделал вид, что обиделся. Или вы про свою внучку говорите? Бросив взгляд на Надю, я увидел, что она немного оттаяла и уже не стремится постниться перед главой рода, но все равно сидит, опустив глазки, и не торопится открывать рта. Вы уже дали понять, что знаете о ее происхождении. Биологически она мне не внучка, хотя я ее таковой считаю. Глаза девушки-невидимки вспыхнули, и она в упор посмотрела на старика. «Да», – по-прежнему говоря со мной, но отвечая на ее незаданный вопрос, продолжил лидер. «Надя по крови не Янг. Она Чуан. Мы взяли ее в семью младенцем. Забрали из яслей функции вместе с несколькими другими детьми. И воспитали как родную. А на ясли нам указал Бэйву. Это я сразу отвечаю на ваш вопрос, как случилось, что мы в сговоре с представителем врага». «Да я как бы тоже теперь. Клан свой предал, вот». Старикан будто не услышал, продолжая говорить. «Здесь, в Азии, все не так, как в Европе. Мы по-другому мыслим. Не так категоричны, как западные люди. Умеем сосуществовать и договариваться. Думаю, это одна из причин, почему функции оказались так успешны именно в Китае. Вы же обратили внимание, что функции нет почти нигде, кроме Китая?» Представители западных этносов, если в них проникает сущность наших врагов, либо становятся новосами, либо дикими и гибнут. Но не у нас. Мы, ко всему прочему, еще имеем и привычку к коллективному мышлению. Образ жизни, когда цель – ничто, а путь – все. Из всех людей на планете, пожалуй, только китайцы подходят для создания структуры, ну, может быть, еще японцы. Остальные – слишком большие индивидуалисты. Но вы же Новус. Я куда больше англичанин, чем китаец Айвен, как и многие сингапурцы. Британская школа, британский колледж, британская одежда, британское имя, британский образ мыслей и жизни. Сингапур это азиатский Вавилон. Знаете, мы ведь китайцев с материка считаем людьми низшего сорта. «Раньше было даже неприлично позволить своему сыну породниться с материковой девушкой». Я кивнул, на честь невысказанных вопросов он ответил, но не на главный. «Зачем вы все это рассказываете?» «Вы должны понять, что наша встреча сегодня не случайна. Она планировалась за много лет. Мной, но в основном знакомым вам чистильщиком по имени Бэй Ву». «Я чуть больше года как мутант». Не могли вы меня ждать много лет? Не вас, конечно, но ждали или кого-то вроде вас, чистерщика, который сможет побороть инопланетную сущность. Боеву недавно рассказывал о вашей первой встрече. Он меня пристрелил. Вы в курсе? Вы были диким, и он посчитал вас дефектом, ни к чему непригодным. А второй раз там на берегу он вас испытывал. Я даже задохнулся от возмущения. «Испытывал? Что он, сука, испытывал? Профпригодность мою? Готовность действовать? А Люся что? Сопутствующие допустимые потери?» С другой стороны, умом я понимал, что так и было. «Испытывал. Я же помню, как он что-то бормотал, как на диктофон. Это что же?» «Погодите, Филипп, этот чертов пришелец, что, уже много лет планировал предать своих? как то Не складывалась у меня в голове мозаика. Хотя, если предположить, что на нашем рандеву у реки он не хотел меня убить, а лишь провоцировал на действие но он же сам мог погибнуть. Вообще, до встречи с ним в Африке через год я был уверен, что чистильщик сдох. Я же два рожка в него разрядил. «Мне кажется, конфликт с целями иерархии Бэя Ву произошел гораздо раньше, чем он встретился с вами». «Еще тогда, когда его сущность не жила в теле человека. Вы же говорили с ним?» Я кивнул. «Говорил, да. Стагнация, утрата цели, поиск нового смысла, поиск ответов и только здесь, на Земле, их обретение. Через чтение трудов психологов XIX века, кто бы мог подумать, коллективное бессознательное, как он сказал, почти то же самое, что их сеть, только неосознанная и саморазвивающаяся». Когда боеву сказал мне это, я едва не рассмеялся. Искусственный интеллект желает развить в себе душу. А потом, еще раз его послушав и посмотрев отстраненно на его поступки, пришел к выводу, что он, кажется, уже это сделал. «Тогда вы понимаете», — продолжил Янг. «До недавнего времени он не был уверен, что должен действовать, но готовился, чтобы когда момент наступит быть во всеоружии». Он выполнял задачи иерархии, уничтожал диких мутантов, но тех, кто становился новусами, отдавал нам, как и Чуанов. Это позволило Янгам стать одним из самых сильных кланов в Азии. И теперь пришло время нам отдавать долги. Янг говорил о чистильщике так, словно тот был его близким другом. И я этому даже не удивлялся. «Сам, к своему врагу, я подобных чувств не испытывал, но признавал в нем личность. Казалось бы, инопланетянин – цифровая сущность, а я уже воспринимаю его как человека. А стоит только попытаться абстрагироваться и вернуться к образу мыслей, где пришелец не более чем программа, как тут же вспоминаются его же слова. У вас что, видовое превосходство прорезалось?» Филипп поднял со стола крохотный колокольчик, позвонил в него – Тут же на входе нарисовался воин. «Пригласи детей», — велел ему патриарх. И, видя мой недоуменный взгляд, пояснил. «Ваша команда, Айвен». Ждать пришлось меньше минуты, как будто упомянутые Филиппом Янгом дети стояли неподалеку от дверей. Я только-то и успел, что глоток чая сделать, как в гостиную ввалилось девять молодых китайцев. Они выстроились в шеренгу возле входа и замерли. «Шесть юношей и три девушки», Перекос в гендерном составе этой команды уравновешивал такой же в моей. Одеты они были почти одинаково. Мальчики в темных брюках, светлых рубашках и синих пуловерах, с какой-то эмблемой напротив сердца. Девочки в таких же кофтах, юбках до колена и гольфах. Я моргнул несколько раз, пытаясь развидеть 20-летних лубов в форме частной школы, а после того, как сделать это не удалось, с вопросом в глазах повернулся к патриарху. «Гибриды!» «Лучшее, что есть у Янгов», — пояснил он. «Чуаны?» «Почти все». В этот момент мне вспомнилось, как я впервые узнал о детях сосудах. И первой моей идеей тогда было попытаться создать в их рядах пятую колонну. Попробовать разбить функции их же оружием. А тут, смотри-ка, кто-то этим в полный рост занимается. «Какие типы?» — уточнил я. сканером направленность гибридов определить было сложно. Если по общей классификации два стрелка, три электрокинетика, один скрытник и три уникальных воина. Последних больше нет ни у кого. Чем же они уникальны? Еще раз активировав сканер, я сделал догадку, что к названным им по типам относятся три девушки. По типу отображения они больше всего походили на воинов. Скорее, универсальны, небольшие, но очень разносторонние способности из класса телекинеза зачатки телепатических и псионических, и при этом не в ущерб основному классу. Гибриды с упором в силу, скорость, и регенерацию, но с возможностями кинетиков и псионов, боевые маги. Какие-то ведьмаки, блин. Серьезная заявка. И как будто в насмешку девушки. Не, я не против равенства полов, просто у девчонок масса тела традиционно меньше, чем у мальчиков, что обычно идёт в ущерб силе. Ну разве что кроме таких барышень, как моя баскетболистка. «Если судить по составу, нам предстоит диверсия, а не штурм», озвучил я очевидную мысль. Патриарх согласно кивнул. «Верно, как и у вашей группы». Дети все это время стояли смирно, как солдаты на смотре, никак не реагируя на то, что мы их тут обсуждаем. Мне даже как-то неловко стало, захотелось встать, познакомиться как-то со своими боевыми соратниками. Но старик меня опередил. «Познакомитесь позже!» Он махнул рукой, и дети послушно скрылись за дверью. «У вас будет на это время. Пока же мы поговорим о вашей задаче. Уверен, часть фактов в боеву вам уже довел. Но подозреваю в общих чертах. Нам же нужна конкретика». Он протянул мне тонкий десятидюймовый планшет, который подал ему вернувшийся воин. Я оживил экран и увидел на нем схематичное изображение высотного здания. Всмотрелся в буквы и цифры, пальцами увеличивая масштаб и ахнул. Международный торговый центр в Пекине, третья башня, высота 330 метров, 74 этажа, 30 лифтов. Поднял взгляд на Янга и тот утвердительно кивнул. «Да ну нафиг!» Произнес я это на русском, но лидер все понял по эмоциональной окраске восклицания даже слегка улыбнулся. «Объект действительно непростой. К тому же планы, которые вы сейчас смотрите, годовой давности. Иерархия могла перестроить внутренние помещения, но сейчас у нас нет возможности в этом убедиться. Уже месяц, как башня закрыта и не функционирует по своему профилю. Доступ для посторонних в нее запрещен. По сути, это крепость. Неуязвимая крепость». Новейшие системы компьютерной безопасности, многочисленная охрана, полная автономность. Именно там находится маяк. Я переводил взгляд с экрана планшета на Филиппа и пытался понять, он серьезно сейчас говорит или шутит? Он действительно думает, что можно взять семидесятиэтажное здание, полное структур, группой... Сколько нас с детьми получается? В 14 рыл? «Даже с учетом всех наших суперспособностей это бред. Пришельцы же не пальцем деланные, тоже много чего могут». «Со всем уважением, Филипп. Но здесь требуется массивная армейская операция. Ракетная атака, сброс ядерной бомбы, наконец. Вторжение в Пекин тоже может помочь. Вы из боевого действительно считаете, что проникнуть в башню можно столь малыми силами?» Тот развел руками. «Шансы невелики». «Невелики?» «Да это грёбаное самоубийство. Я, может, и не против погибнуть, если есть ради чего. Но тут классическая атака кавалерии на колонну бронетехники. Мы там даже не поцарапаем никого. Не то, что маяк уничтожим». Кукла тем временем отжала у меня планшет и увлеченно листала собранную для нас информацию. Я ей не препятствовал, она же аналитик. Что и подтвердила, заметив то, на что я не успел обратить внимание Своей фразой она опередила китайца, который уже открыл было рот чтобы дать пояснение. «Тут говорится о том, что в здание сгоняют людей». Я повернулся к ней всем корпусом. «И чем нам это поможет?» «Обычных людей, не функций. Это не охрана, больше похоже на живой щит». «Опять-таки, как это нам поможет, Аня?» «Это не щит», вмешался Янг. «А что?» «Топливо». Я заморгал. «Быстро-быстро». «У меня бывает такое, когда мысли в голове лезут друг к другу на шею, торопясь выделиться из толпы себе подобных. Меня, меня, выбери меня! Как в Африке, что ли? Иерархия хочет обложить небоскреб биомассой, как там? Но зачем? Заблокировать здание?» Лидер клана отрицательно покачал головой. «Давайте по порядку, Айвен. Вы прыгаете с одной темы на другую. Я в силу возраста за вами не поспеваю». «Он у нас импульсивный», — ввернула кукла с интонациями девочки-отличницы с первой парты, за что тут же удостоилась от меня злобного взгляда. «Дожили. Функции уже мораль мне читают». «Ладно, Филипп, давайте по порядку». Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, опустил руки на столешницу и всем своим видом дал понять, что готов слушать. По словам Бэя маяк – структура с псионическими способностями. Она массивнее обычной, поэтому для вселения ей требуется втрое больше носителей. Но при этом она проще. Вам известно, что ряд функций новусов обладают псионическими способностями. Чистильщики, лидеры, дипломаты и наставник, но в изрядно урезанных формах. Маяк же – идеальный псионик. Все прочие возможности у них практически отсутствуют, но телекинез и мысли-связь делают их практически волшебниками. Однако закон сохранения энергии существует для всех. Если воины платят за ускоренную силу и регенерацию невероятной прожорливостью, то псионы питаются жизненной силой. В смысле, жрут что ли людей, не удержался я? Поглощают их внутреннюю энергию иным способом, Основная масса этой структуры как раз модули хм, питания. Но да, они, как вы выразились, жрут людей, только на энергетическом уровне. Сейчас же они набирают необходимый запас сил для отправки сигнала материнской иерархии. Для этого в здание изгоняют людей. Мне как-то поплохело сразу. Энергетические вампиры, ко всему прочему, мало нам внешней охраны компьютерных систем безопасности, так еще и это. Даже если мы пройдем одних и обойдем другие, во что я, кстати, не верю, как справиться с псионами восьмидесятого уровня? Если только... Вот же сукин сын этот боеву. Так, стоп. Это уже теория заговора какая-то. Не мог он этого предвидеть. Скорее, удачное стечение обстоятельств, которое он просто встроил в свои планы. Не мог же он стрелять мне в башку, предполагая, что я выживу и стану тем, кто есть. Вышло удачно, однако... Ведь если рассуждать логически, воздействие маяка я смогу перенести благодаря пуле в башке. когда до этого игнорировал псионическое давление лидеров. А крик получается... Псионов можно вырубить криком? «Убить», – тут же подтвердил Янг. «В отличие от других структур, у псионов после применения вашей способности необратимо разрушаются все нейронные связи в мозгу. Поэтому да...» «Чистильщик — единственная функция, которая может уничтожить маяк. Именно поэтому Бэйву и привлёк вас». «Привлёк». <с> забавно прозвучало. Словно бы он сидел такой и выбирал, кого бы из доступных чистильщиков привлечь. Так, этот не подходит слишком толстый, у этого семья, а этот вообще неуправляемый говнюк. Хм, а что если Ивана Польских? Точно, у парня же ещё и пуля в голове бонусом идёт. «Да, берем его. Машенька, пригласите мне польских на собеседование на завтра на 16.00». «А что он сам-то не пошел? Он тоже умеет криком долбить, получше меня, кстати. И наверняка мог бы без проблем войти в здание, найти маяк и уничтожить его. Да, после этого бы его убили, но цели-то он бы достиг. Хочет жить? Или уже не пользуется таким доверием иерархии? Впрочем, пофиг. Ну, с этим ясно. Без выражения буркнул я». «Хотя бы одна хорошая новость у нас есть. Я могу убить псионов. Осталось решить, как мне до них добраться». Сингапурский патриарх улыбнулся. Со значением так. И мне сразу стало понятно, что он знает способ. А еще я понял, что мне он не понравится. Часть 6.6 «Сами подумайте, Кирилл Владимирович, что еще может интересовать Ивана? Что является его навязчивой идеей?» Михаил знал, что лидер русскоязычного альянса кланов, мягко говоря, не любил, когда на его вопросы отвечают вопросами, но удержаться не мог. К тому же именно такое поведение выводило его из-под подозрения в помощи мятежному ликвидатору почти гарантированно, а он тщательно продумал свою линию поведения. «Маяк? Точнее, спасение человечества от порабощения функциями», уточнил аналитик. Присутствующие на ковре у стрельницкого руководящие члены семьи Ланских синхронно кивнули, подтверждая, что с точкой зрения Михаила согласны полностью. «Но он же был там», — недоуменно нахмурился лидер. «Видел своими глазами и знает, что маяк нам не опасен. Зачем его уничтожать, если он дает иерархии иллюзию самостоятельности?» «Он не в себе», — взяла слово Антонина. Его психика всегда была неустойчивой, процесс обращения шел очень нештатно, плюс травма головы. «Пуля, застрявшая между полушарий, это что угодно, но не травма головы», — хмыкнул Родион Павлович. Старый наставник был единственным, кто чувствовал себя в присутствии главы Альянса свободно. Он мог себе это позволить, и их со Стрельницким связывали десятилетия дружбы. В отличие от наставника, прочие участники совещания были напряжены. Особенно Вадим Ланской, который лично отвечал за то, чтобы польских делал то, чего от него ждали. И хотя отпустил ликвидатора с базы именно Родион Павлович, ответственность все равно лежала на войне. «Только ехидства твоего мне сейчас не хватает, Родион!» — скривился Кирилл Владимирович. «Проворонили пацана!» «И что в этом страшного? Даже если предположить, что ему удастся добраться до маяка, «Чем это может угрожать нам?» «Иерархия, конечно, в этот раз не будет передавать его нам. Так что все, что нас ждет, это потеря новуса, исчерпавшего свой ресурс полезности. Точнее, давно его исчерпавшего, а теперь доставляющего лишь проблемы». «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Значит, надо было его не в эту клоунаду включать, а сразу переводить на сектор, который планировали ему поручать». «Ты сам мне сказал, что он откажется». «Я передал тебе рекомендации аналитиков, а не решения». «Родион, не забывайся». «Никогда, Кирилл Владимирович». Михаил, Антонина и Вадим с опаской смотрели на ругань стариков, но вмешиваться в нее не спешили. Эти двое могли друг на друга по бочке помоев вылить, но потом все равно успокаивались и делали вид, что никакого напряжения между ними не было». А вот вмешавшегося в свои разборки могли разорвать на сотни маленьких кусочков или, точнее, законопатить в самую глухую глушь, что для любого из присутствующих было равносильно смерти. Или даже хуже ее. Так и произошло и в этот раз. С минуту Стрельницкий и Ланской еще смотрели друг на друга, как два вожака, дерущихся за лидерство в стае. После чего Родион Павлович вдруг фыркнул и коротко хохотнул. Следом разгладилось лицо Кирилла Владимировича. Куда более спокойным голосом он обратился к аналитику. «Михаил, мы отслеживаем его трекер». «Боюсь, что нет, Кирилл Владимирович. Иван избавился от него еще в Москве». И, конечно, никому из здесь присутствующих даже в голову не пришло внедрить дублирующий чип в его тело или хотя бы тела его функций. Мы посчитали это чрезмерным давлением. Иван и так ко всему относился с подозрением, да и что бы ему помешало вырезать чип после побега. «Кому вообще пришла в голову идея отпустить его одного гулять по Москве?» Произнося эту фразу, Стрельницкий гневно обвел взглядом троицу выстроившихся ноусов «Кирилл, да перестань уже драконить молодежь. Я его отпустил. Это моя ошибка. Я посчитал, что если мы немного ослабим его поводок, то это пойдет нам на пользу». «И я готов за неё ответить». Лидер отмахнулся от покаяния наставника. «Готов он ответить». «А толку от твоей ответственности? У нас по нему были договоренности с американцами. Что теперь им говорить?» «Да правду им говорить, что еще?» «Нестабильный ликвидатор сорвался с цепи. Они же нам еще и благодарны будут. Одичай он у них, им бы пришлось разбираться с ним самостоятельно. А ты прекрасно знаешь, насколько это непросто». На некоторое время комната, в которой проходило совещание, погрузилась в тишину. Младшие новусы боялись привлечь к себе внимание, понимая, что лидер еще не остыл. Старший Ланской расслабленно откинулся в кресле, показывая, что считает проблему ликвидатора надуманной. А Стрельницкий морщил лоб, решая в голове сразу же несколько уравнений, на которые, по его мнению, исчезновение Ивана Польских могло повлиять негативно. «Допустим». Наконец, произнес он, «Допустим, что ликвидатор отработанный материалы и никак нашим планам навредить не сможет. Рядом с маяком его задержат, как и в прошлый раз, и, скорее всего, уничтожат. Я не вижу причин обращаться к союзникам с просьбой оставить ему жизнь. С Марты я поговорю и, думаю, смогу ее убедить. Что касается его функций, Родион, я так полагаю, вы ничего нового по ним не добились?» «И не добились бы», — тут же отозвался наставник. «Я изучил во всех подробностях механизм синхронизации функций с ликвидатором и пришел к заключению, что случай этот относится к категории уникальных. Ему достались осколки новорожденной структуры, практически только что внедрившиеся в тела носителей, после чего их связь с лидером была разорвана, а сами они были вынуждены перейти в стазис». К моменту, когда функции учуяли его, они были серьезно истощены потому и ухватились за него как за спасательный круг. Теоретически мы способны воссоздать все условия, исключая разве что новорожденных функций, но... Сам понимаешь... Здесь Ланской развел руками, как бы говоря, что толку от всех этих экспериментов будет немного. «Жаль», — протянул лидер, — «это было весьма перспективным направлением». «Усилить ноусов за счет подключаемых модулей функций, это бы вывело наш союз на абсолютно доминирующие позиции». Родион Павлович пожал плечами, как бы говоря, что подобное заключение мало чем отличается от фразы «бабушка надвое сказала». Стрельницкий неопределенно хмыкнул, и подчиненные поняли, что буря ушла окончательно. Некоторое время собравшиеся еще обсуждали другие, не имеющие к ликвидатору отношения вопросы – Затем глава альянса поднялся, давая понять, что заканчивается вещание. Михаил выходил последним и уже возле двери услышал фразу Стрельницкого, желающего, чтобы он задержался. «Да, Кирилл Владимирович», — повернулся он к лидеру. «Вы с Иваном раньше были дружны». «Это так». «И он не обращался к тебе за помощью». Внутри у аналитика все похолодело. Надежда, что Стрельницкий выкинет проблему ликвидатора из головы, умерла. Он звонил от метро, где на него напала убийца. Сообщил, что направляется на базу. Когда вести от него не было уже больше двух часов, я снова попытался с ним связаться. Он взял трубку, но произнес только одну фразу. «Пока, Миша». И отключился. После этого его телефон стал недоступен. Я сразу же проверил его трекер и обнаружил, что он направляется в аэропорт Домодедово. Фактически уже прибыл туда. Тогда я поставил в известность Вадима и Родиона Павловича. «Это все я и так читал в твоем докладе. Тебе точно нечего добавить? О том, что я с ним встречался? О том, что он убедил дать ему фору для бегства? Или о том, что он вступил в сговор с чистильщиком, который оказался более человечным, чем руководство Человеческого Альянса? А может, о том, что Лях знает, что маяк в Африке подделка, а настоящий со дня на день отправит сигнал иерархии на другую планету? Нет, Кирилл Владимирович, зачем бы мне понадобилось что-то скрывать? И ты уверен, что он направляется в Африку? Я не вижу других причин для его бегства. Логичным было бы попытаться перехватить управление ядерным зарядом в основании маяка. Видимо, он понимал, что это невозможно, и решил попробовать активировать заряд на месте. Он достаточно упрям и имеет склонность к простым решениям. То есть, направляясь в Африку, он понимает, что эта миссия самоубийственна? Он не рассчитывает, что выживет? «Скорее всего», ответил Михаил, и сказанные вслух слова стали отражением его настоящих мыслей. «Скорее всего».